Глава 12. Да будет свет. В паре сотен километров к северу от Вырвенска, с оживлённой автомобильной трассы есть неприметный съезд к давно заброшенной ферме. Я знаю об этом месте, потому что доводилось там бывать, когда работала в агентстве Немигайлова. На развилке нет никаких указателей, а ровный асфальт заканчивается метрах в 50 от перекрестка. Дальше километров пять тянется старая разбитая сельхозтехникой бетонка, которая заканчивается широкой площадкой между административным корпусом фермерского хозяйства и большим гаражом. Есть еще семь длинных коровников с разбитыми окнами и прогнившими крышами, а вокруг — лес. По документам, площадь участка составляет чуть меньше десяти гектаров, но постройками занята только половина. а остальное владельцы фермы использовали под сеновал, навозные и силосные ямы, ну и так далее. Унылое местечко. Лет 15 назад или около того на ферме начался падеж скота, но хозяева, опасаясь больших убытков, не хотели это афишировать. Они втихомолку вырыли в лесу котлован и сбрасывали погибших коров туда. Закапывали, конечно, но лисы и прочие любители падали, Растаскивали заразу по округе, пока не начала болеть животина и в близлежащих деревнях. Из-за этого была проверка. Ферму закрыли. Всех работников уволили, а животных уничтожили. Владелец вроде бы схлопотал срок, но я в подробности не вникала. После того случая здание и участок долго не использовались и пришли в запустение. Недвижимость на территории другого района находится, но числится за областной администрацией и была в аренде. Немигайлову предложили хороший откат, если он найдет новых арендаторов. Он отправил туда в командировку меня и Костика. Мы съездили на месте, визуально оценили ситуацию, обрисовали шефу перспективы, озвучили свое мнение и благополучно забыли об этом гиблом месте. Но запах я запомнила. Там очень сильно пахло гнилой соломой, какой-то кислятиной и крысами. Из-за запаха и догадалась, куда именно Демоны отправили меня под конвоем на верную погибель. Демонических династий всего 17. Династия Агарата самая маленькая, поэтому ее территория в мире смертных ограничивается площадью нескольких смежных регионов. Меня могли засунуть в любой из необитаемых уголков этой огромной территории, но вышвырнули из демонического мира не так уж и далеко от Вырвенска, Мухина или Снова. Ирония судьбы? Вряд ли. Я была более чем уверена, что этому посодействовала Мария, питающая к моей малой родине особенную любовь. Она три сотни лет была свободным, неупокоенным духом и могла выбрать для обитания любое живописное место на планете, но оставалась здесь. Уходила на время и снова возвращалась. Видать, став демоном, она от этой привязанности к Земле так и не избавилась. В мир смертных меня выпроводил лично Агарат. Я же его династию опозорила. Ему и положено поквитаться со мной за злодеяние. Местом моего заточения этот угрюмый изначальный демон выбрал небольшое пустое помещение в конце одного из коровников. Запечатал остаток моего духа так, что за плетением его магии я даже видеть и слышать окружение перестала. Только запахи и чувствовала. А еще он приставил ко мне для охраны демонического пса, милую такую зверушку, способную разорвать на куски не только человеческую плоть, но и душу. Этого я уже не видела, но у псов-демонов особый едкий запах, поэтому все было понятно и так. Ни света, ни тьмы, ни звуков. Остались только мысли, время и отвратительная вонь. Поначалу я пыталась разрушить путы и печати, вырваться, но куда мне до магии изначальных? Впитать в себя хоть какую-то силу извне тоже не получалось. Не знаю, сколько дней и ночей я провела в таком состоянии, но моя демоническая суть ослабла окончательно. В какой-то момент я перестала чувствовать и запахи тоже. Наступило осознание того, что это конец. Стало обидно. Власова не спасла, с Марией так и не расквиталась. Никаких достижений, сплошные разочарования. Осталось только мечтать, чтобы все закончилось побыстрее. И вот однажды, в беспросветной магической мгле, Наконец-то открылся тоннель, в конце которого был виден свет. Банальное, но ожидаемое завершение пути. Эленор позвал меня далекий и смутно знакомый голос. «Эленор, ты меня слышишь? Иди на свет!» «А куда же еще идти-то, если не на свет?» Не без досады, подумала я, не решаясь начать этот последний путь в мир духов, откуда возврата уже не будет. «Кажется, мы опоздали», — прозвучало за пределами тьмы. основа духа почти разрушена она уже не воспринимает силу не сопротивляется участи это элька то не сопротивляется насмешливо но нервно спросил кто то еще ты ее плохо знаешь я ее вообще не знаю ответил первый голос это все я свою часть сделки выполнил ждите если верите в свою подругу а мне пора подругу зацепилась я за это обнадеживающее слово и попыталась припомнить, кому может принадлежать второй голос, немолодой и однозначно женский. Вроде бы приятный, но при этом вызывающий чувство радости и горечь одновременно. кому я могла испытывать подобное? Кого была бы рада видеть, но не смогла бы доверять? Кто из друзей меня предал, но желал бы спасти? Никогда бы не подумала, что любопытство способно буквально вернуть душу с того света. «У меня и правда не осталось ни капли силы для того, чтобы откликнуться на зов, но воля к жизни — штука могущественная. Если у тебя есть цель, иди к ней. Не можешь идти — ползи. Не можешь ползти. Хотя бы лежи в ее направлении». Вспомнила услышанную когда-то фразу. Собрала себя в кучку, сосредоточилась на стремлении выбраться и последним рывком бросила свой дух к свету. Получилось вяло, но если судить по тому, что начало происходить дальше, Даже такое незначительное движение не осталось незамеченным. Кто-то буквально выволок меня из тьмы в ослепительный свет. Со всех сторон хлынула сила, и темная, и колдовская, и природная одновременно. Меня сначала сплющило этим потоком, а потом начало распирать. Наверное, воздушный шарик чувствует себя примерно так же, когда его надувают. «Сейчас лопну», — подумала я за мгновение до того, как энергия и правда хлынула через край. В её разноцветных сполохах мелькнуло женское лицо. Бледное и прозрачное, но до боли знакомое. «Белёна?» — неуверенно спросила я и удивилась непривычному шуршанию собственного голоса. «А то...» — улыбнулся призрак. «Не боись, сейчас Васька все сделает в лучшем виде. Раз уж не скопытилась, скоро будешь как новенькая. Василь, суй ее в тело побыстрее, пока эта моралистка другие вопросы не начала задавать». «Какое еще тело? Вы что творите?» Запаниковала я, но моего мнения никто не спрашивал. Василий – темный колдун, но может пользоваться и колдовской силой тоже. У Белёны душа темной магии только запятнана, а от рождения ей природный дар достался. Но мертвая ведьма всю свою силушку давно растеряла. Судя по тому, сколько энергии влили в мой дух, этой парочке чокнутых помогал кто-то еще. Разглядеть компанию безумцев у меня возможности не было, но складывалось впечатление, что к моему спасению приложил руку весь шабаш. И возмутиться не успела, как очутилась запертой в чужой плоти без возможности выбраться. По ощущениям, это все было совсем не так, как с подселением в тело Полины. Стало непривычно, неуютно, больно. Очень хотелось попросить, чтобы меня перестали мучить, но речь снова пропала. А потом опять навалилась тьма. В этот раз мягкая, уютная и обволакивающая, как сон. Две пары. А у меня стрит. Ха -ха, я опять выиграла. Новичкам везет. Блин, да как так-то? четвертый раз подряд. Я открыла один глаз и увидела над собой неровно оштукатуренный угол на паутинке, в котором сидел маленький черный паучок. Ниже растянулась паутина пошире. Старая, желтая и покрытая пылью. Еще ниже побелка на стене заканчивалась. и начиналась растрескавшаяся синяя краска. Пахло сыростью, мышами и кофе. Под спиной ощущалось что-то ровное и жёсткое. Открыла второй глаз, скосила взгляд в противоположную от стены сторону и, наконец-то, увидела своих спасителей. Это и правда была Белена, бесплотный, неупокоенный дух, кем-то вызволенный из накопителя в мире духов, «Мёртвая ведьма выглядела еще более слабой, чем тогда, когда я видела ее в последний раз на лесной поляне в ночь моей инициации. В ее душе не осталось тьмы. Совсем. Вообще ни капли. И колдовского дара тоже не было. Остался только призрак, немного запятнанный божественной магией. Напротив нее за обшарпанным столом, обитым старой клеёнкой, сидел Василий. Бледный, осунувшийся, заросший многодневной щетиной, но живой. На его шее, под левым ухом, Едва заметно билась жилка. Так только у живых бывает. Еще партию», — предложил он Белёне. «Да что-то как-то надоело», — поморщилась ведьма. «Давай я лучше тебе погадаю». «На игральных картах?» «А какая разница, гадальные они или игральные?» «Карты и карты. Смысл же не в том, для чего их используют, а в картинках. На что гадать-то будем?» «Я в это не верю», — усмехнулся колдун. «Элькиван, лучше погадай». «Да таких карт еще не придумали, чтобы ее судьбу предсказать могли», фыркнула мертвая ведьма в ответ. Они дружно посмотрели на меня. Я на них. В воздухе повисло молчание. «Привет», — первым неуверенно произнес Вася. «Привет», — осторожно ответила я. «Очухалась», — констатировала Белена. «Двигаться можешь? Ну-ка, руку подними». Я подняла вверх сначала одну руку, а потом и вторую. Внимательно их осмотрела. Красивые руки, ухоженные. И маникюр хороший. Один ноготь, правда, сломан, а на безымянном пальце правой руки татушка в виде тонкого витого кольца. Но это мелочи. Чувствуешь себя как... Заботливо поинтересовался Василий, не двинувшись с места. «Как будто меня сначала через мясорубку пропустили, а потом асфальтоукладчиком раскатали. Честно призналась я. Вы где это тело взяли? И кто помог печати снять?» «Куда пес демонический делся, который меня охранял? Не боитесь, что демоны и по вашей душе теперь явятся?» «Я же говорила, что она сразу вопросами фонтанировать начнет. с самодовольным видом заявила Вася Белёна. «Теперь точно не заткнёшь, даже не мечтай».